внешние воздействия и искал Бауэр, но не был твердо уверен в их существовании. Исчезновение у Гренландии шлотов, через которые вода каскадами обрывалась в глубину, давало основания для тревоги, но ничего не доказывало. Глобальные изменения можно было доказать только на глобальных изображениях. В 1995 году, после окончания Холодной войны, американская армия постепенно рассекретила картографию Гиазата. Сама система Гиазат сменилась рядом с современных спутников. Со всех этих спутников Карн Уивер могла теперь получить любые данные, начиная с середины 90-х годов. Она проводила целые часы, сравнивая и соотнося замеры. Данные различались в деталях. Это могло произойти, например, от того, что радар спутника ошибочно принял густой туман за поверхность воды, чего другие спутники, естественно, не подтверждали. Но в общем и целом. Суду было одно и то же. Чем глубже она вникала в картину, тем больше ее начальное воодушевление сменялось тревогой. В конце концов, она поняла, что Бауэр был прав. Его дрейфователи передавали сигналы недолго, а потом один за другим исчезали. Поэтому экспедиции Бауэра так и не удалось накопить данные. Уивер спрашивала себя, понимал ли несчастный профессор, в какой степени он был прав. Она чувствовала на себе груз его духовного завещания. Он ввел ее в курс дела настолько, что теперь она могла между строк читать то, что для других не имело смысла. Этого было достаточно, чтобы провидеть забрежевшую катастрофу. Она еще раз все просчитала. Удостоверилась, что ошибки не было, но повторила всю процедуру вновь. Все оказывалось еще хуже, чем она боялась. онлайн Йоханссон, Оливейра, Рубен и Роше приняли в своих поливиниловых костюмах душ из полуторапроцентной перуксусной кислоты, пары которой без остатка разлагали любого возможного возбудителя, потом смыли едкую жидкость водой, нейтрализовали щелочью на трона и, наконец, покинули систему шлюзов. Шанкар и его команда работали над расшифровкой неопознанных шумов. Они привлекли форды и проигрывали скретч и другие спектрограммы взад-вперед. Эновик и Фенвик прогуливались и спорили о возможностях постороннего воздействия на нейронные системы. Фрост заявился в номер Бормана, мгновенно заполнив собой все помещение, и громогласно прогудел. «Док, надо поговорить!» Он рассказал Борману, что думает о червях. Оба с полуслова поняли друг друга настолько хорошо, что сходу покончили со всем наличным пивом. Потом начали обмениваться прогнозами, настолько же тревожными, насколько и убедительными, и связываться через спутник с Килем. После того, как интернетная связь снова заработала, Киль поставлял одно моделирование за другим. Сьюз пытался детально реконструировать процесс на норвежском континентальном склоне, и выходило, что такой катастрофы не должно было случиться. Черви и бактерии, конечно, оказали роковое воздействие, но чего-то в этом пазле не доставало одной детальки, дополнительного толчка. И если мы его не обнаружим, заявил Фрост, нас всех смоет к чертям собачьим. Склон перед Америкой и Японией уже пополз. Лисия делала перед ноутбуком. Она была одна в своем огромном номере и в то же время подсюда. Некоторое время она наблюдала за работой в закрытом боксе и слышала все, что там говорилось. Все помещения шато прослушивались и просматривались. Тоже относилась и к нанайму к университету Ванкувера и к аквариуму. Некоторые из частных квартир тоже были полны жучков. Квартира Форда, Оливейра и Фенвика, а еще яхта, на которой жил Энвик, равно как и его квартирка в Ванкувере. У Ли всюду были глаза и уши, или что, о чем говорилось на свежем воздухе в пивных ресторанах, не имело шанса быть услышанным, и это сердило Ли. Зато прекрасно функционировало наблюдение за интернетом штаба. В интернете сидели Борман и Фрост, а также Карен Уивер, журналистка, которая в эти минуты сравнивала спутниковые данные по региону Гольфстрима. Это было в высшей степени интересно, как и моделирование и скили. Сеть вообще была очень хорошей идеей. Правда ли, не могла ни слышать, ни читать мысли пользователей, но то, над чем они работали или какие данные запрашивали, сохранялось и позволяло в любое время отслеживать этот процесс. Если Вандербильд со своей гипотезой терроризма прав, в чем ли сомневался,